Глава 14 «Принцесса была потрепанная, но жива и даже не ранена. Во всяком случае, внешних ран не наблюдалось. Когда я приблизился на расстояние 10 метров, из-под земли выскочили два довольно крупных скорпиона и напали на меня». С огромным трудом удалось войти в режим ускоренного времени и взмахом меча отрубить клешню ближайшему Скорпиону, отскочить назад, пропуская выпад хвостовым жалом второго. Тут же рублю его мечом, почти полностью отрубая, и опять отскакиваю уже от удара жала первого Скорпиона. Бросаюсь вперед и цепляюсь рукой за хвост, который устремляется вверх, и я, взлетев над первым Скорпионом, падаю ему на спину, вонзая свой меч ему в голову. Тут же, поворачиваясь ко второму, но с ним уже разобралась Багира, отрубив клешню и пронзив голову мечом. «Мой скорпион рухнул на землю, несколько раздернулся и затих, а я остался сидеть у него на спине, пытаясь вытащить меч, который неожиданно вышел из строя». Руна огня перестала работать, и меч застрял в хитиновых пластинах. Хорошо, что его хватило на последний удар, а то неизвестно, чем бы все закончилось. Тяжело дыша, оперся на воткнутый меч и посмотрел в сторону принцессы. «И это ты называешь свиданием? легкой ознакомительной прогулкой? Боюсь представить, что будет, если зайти немного дальше», — пытаясь отдышаться, проговорил я. Ускорение времени не прошло бесследно. Голова кружилась, хотелось провалиться в спасительное небытие, но обстановка не располагала. «Да, неудобно вышло. Может, повторим в другой раз?» Спросила Миней, попытавшись изобразить улыбку. «Может, просто в кино сходим? Или в мороженницу? Мне кажется, это будет безопасней, хотя, судя по посещению обычного магазина, это не факт». «Эй, в тот раз напали на тебя и твой магазин. Я там случайно оказалась?» «Может, вы оставите ваши игры на потом, а сейчас решим, как выбраться отсюда? Ты идти сможешь? Что у тебя с ногой?» Спросила Багира, обращаясь ко мне. Постараюсь вас не задерживать, но костыль мне не помешает. А кто потащит раненого рейнджера? Мы потащим. Ничего с ее высочеством не случится. Не все нам ее задницу по пескам таскать. Багира, ты долго мне будешь напоминать про тот случай? Воскликнула принцесса. Пока не научишься вести себя правильно в пустоши. Что за увеселительную прогулку ты придумала и почему нас тут ждала ловушка? Дамы-дамы, давайте не сейчас. Нам нужно добраться до стены и сообщить о раненых, чтобы их успели эвакуировать до темноты. «Или вы решили тут переночевать?» «Он прав. Нужно поторопиться. Ты идешь впереди, мы с носилками за тобой, как за самым медленным. Так не отстанешь и не потеряешься». «Откуда носилки?» – удивился я. «У каждого в комплекте есть сборные. Две трубки и ремни сейчас соорудим», – ответила Багира. Собрались быстро. Я из меча сделал подобие костыля, нарастив его из двух раздвижных трубок для носилок. Получилось коряво, но можно было идти, опираясь на него. Дальше начался утомительный поход одного колейки и двух девиц, тащивших на себе носилки с раненым рейнджером. За час мы прошли около трех километров, а до стены еще не меньше десяти. Солнце уже начало клониться к закату, а это значит, что до темноты мы можем не успеть». «Оставьте меня. Вдвоем вы быстрее доберетесь до стены и, возможно, успеете до темноты. Я не могу идти быстрее. Или оставьте нас с раненым тут, а сами идите за помощью», предложил я, когда сделали небольшую остановку. «Даже не думай. Мы и так потеряли много рейнджеров сегодня и должны вернуться все вместе. Лучше поднажми немного, там тебя подлечат, а сейчас главное успеть». «Ладно, дайте мне пять минут. Наложу руну обезболивания, она должна помочь, тогда сможем идти быстрее», предложил я им. «Ты сумасшедший! Накладывать руны на живых людей запрещено и очень опасно!» – возразила Миней. «Он уже проделал это с одним из наших. Парень был на грани, а так пока еще жив. Может, и до базы дотянет!» – вмешалась Багира. «Хорошо, только хуже не сделай. мы Одного мы тебя тут не оставим!» Достав свой артефактный резец, призвал крохи накопившейся маны и, разорвав штанину, выбрал место, где кость была ближе всего. После чего, ускорив метаболизм и собственное время, постарался нанести руну как можно быстрее. «Ощущения были, как будто я лечил зубы без наркоза. От боли захрустели зубы. Так сильно я сжал челюстью, чтобы не закричать». Закончить успел до того момента, как отрубился. Хотя обморок был коротким, но боль отошла на второй план, а потом совсем исчезла. «Действует. Давайте быстрее пойдем. Не знаю, насколько мне хватит сил поддерживать руну на себе». Проговорил я и, подскочив, шустро пошел вперед. «Мог бы перейти на бег, но они меня тогда не догонят». Через час, далеко впереди, когда сумерки уже опустились на землю, увидели зажигающиеся огни сторожевых башен на крепости. Это позволило включить фонарик, сохранившийся у Багиры, чем она смогла привлечь к нам внимание. Со стены быстро спустили на тросе байк, который добрался до нас. Посадочных мест было два, поэтому первыми отправили раненого и принцессу, а мы остались дожидаться их возвращения. Поврежденная нога начала постреливать болью, что говорило об ослаблении действия руны, что неудивительно, ведь я нагружал ногу по полной, да и маны влил немного, больше нанося контур, а не полноценную руну. «Скажи, почему Багира?» — спросил я у девушки. На меня как-то в пустоши напала рысь и сильно меня поранила, при этом умудрилась уйти безнаказанно. Так вот, когда я выздоровела, то вернулась, нашла ее и прикончила, забрав шкуру в качестве трофея. «А я подумал, что ты такая же милашка, как кошка, с виду грозная и опасная, а внутри вся мягкая и пушистая». «А ты проверь. Как твоя принцесска наиграется с тобой, найди меня. Может, я и покатаю тебя на своей спине, дам подергать за хвост, почесать за ушком». «Ты парень непростой, есть тебе настоящий стержень, не то что большинство детишек-аристократов. Мне такие нравятся». Она и не моя, это просто прихоть у нее такая. А так я парень свободный, оставишь мне телефончик? Приглашу тебя на ужин. А хочешь, приходи на открытие моего магазина, буду рад тебя увидеть. Ты, девчонка, не промах, люблю смелых и сильных, да и кошек люблю. Договорились, только не пожалей потом, принцесса очень ревнивая, может и зубки показать», сказала Багира, изогнувшись и погладив себя по талии, подчеркивая идеальную фигурку. Мне она не сторож, если не испугаешься ее, приходи, не пожалеешь. Не знаю, что на меня нашло, но почему-то в тот момент мне она показалась необычайно красивой, сильной, той, кто готов подставить плечо и прикрыть твою спину. Новые, необычные чувства заставили меня сказать все это, но я и не жалел. Если она действительно примет мое предложение, уверен, мы проведем незабываемый. Вечер. Мной сразу занялся целый целитель, который очень быстро накачал тело живой, восстанавливая повреждения ноги и мелкие раны, коих оказалось немало. Затем меня отправили мыться и переодеваться, а примерно через час за нами приехала машина прямо по стене, и мы отправились в форт, из которого выезжали. К тому времени второй отряд удалось найти и эвакуировать. Они уже ждали нас в форте, а меня в особенности. Оказалось, целитель не мог приступить к полноценному лечению моего подопытного больного, так как руны блокировали большую часть манипуляций. За нами вернулись уже в полной темноте, но, подсветив фонариками, мы обозначили свое место и отправились к стене. Там нас подняли в специальные люльки, а затем подняли на стену баги. Меня проводили в больницу, где лежал рейнджер с нанесенными на грудь рунами. «Добрый вечер, где больной?» – спросил я, входя в палату интенсивной терапии. Меня встретил пожилой дедок, который неодобрительно посмотрел и сказал. «Так это вы тот артефактор, кто рискнул подвергнуть жизнь раненого бойца серьезной опасности?» «Да, я тот человек, который спас его и позволил дожить до того момента, когда рядом появится квалифицированный целитель». «Можете не благодарить, что пришлось выполнять вашу работу. Надеюсь, вы в состоянии провести полноценное лечение и не придется обращаться к другому целителю?» — спросил я, задетый словами этого деда. «Да как ты смеешь, щенок, что-то говорить? Твои руны чуть не уграбили его!» Я подошел к нему вплотную и, глядя в глаза, произнес. «Может, ты хочешь следующий выезд сопроводить нас? Хотелось бы посмотреть, как твою задницу будут щипать твари-пустоши». «Или опять надеешься отсидеться в тылу за чужими спинами, пока остальные будут делать за тебя твою работу, а именно спасать людей от смерти?» «Да как ты смеешь так со мной разговаривать? Ты знаешь, кто я такой?» Возмутился дедок, начав напитывать ладони живой. «И применять ее он собирался явно не во благо». Возникший конфликт прервало появление принцессы, которая решила проведать раненых. «В чем причина вашего конфликта?» – спросила она, войдя в комнату интенсивной терапии. Одета она была в стандартную форму гвардейцев, при этом ее шевроны говорили, что она в звании полковника. «Этот молодой безграмотный Гайдзин чуть не убил пациента, использовав на нем свои артефакторные руны. Большое чудо, что он не умер еще там, в пустоши!» «Тогда ответьте на мой вопрос только честно. С такими ранениями он дожил бы до этого момента, не помоги ему он...» Строго спросила принцесса, пристально глядя на целителя. «Но вы ведь понимаете...» «Я прошу ответить честно, как члену королевской крови, и обращаться ко мне прошу, как подобает моему титулу», внезапно вспылила Миней. «Прошу меня простить, ваше высочество. Вероятнее всего, пациент не дожил бы до сего момента», с трудом выговорил целитель. «В таком случае...» Антона нужно наградить за спасение рейнджера от смерти. А сейчас займитесь лечением. Я поприсутствую, чтобы больше не возникло никаких эксцессов. Чем он должен помочь вам? Пусть уберет свои демонические знаки с тела моего пациента. А дальше я все сделаю сам. Тогда приготовьтесь поддержать его. К сожалению, я потерял свои специальные очки и придется все делать на ощупь. А лучше вскрыть грудную клетку до костей грудины, и тогда я удалю рунные знаки. «Но, предупреждаю, пациент находился на грани, и у него тяжелейший травматический шок. Его жизненные силы практически исчерпаны, я использовал всю доступную мне ману, но это только отсрочило его смерть. Поэтому, как только я нарушу ронную цепочку и удалю накопитель, он впадет в кому». «Вы лекарь?» – удивился целитель. «Немного. Я могу концентрировать небольшое количество живы, это следствие детской травмы, но сейчас мне стабилизировали источник». Да, это многое меняет, коллега!» Сразу изменил тон общения дедок, хотя сделал он это больше для принцессы. Ведь ссориться с ней в здравом уме никто не будет. А тут такой повод развернуть ситуацию безопасно для себя. «Хорошо, я готов. Можете приступать. Нужные инструменты лежат рядом с вами. Можете использовать скальпель. Времени нет на полноценную операцию». Я молча достал свой артефактный резец, а в другую руку взял скальпель. Резким движением разрезал кожу и подкожный слой оголив кость. Кровь не пошла, так как тут уже вмешался целитель, приложив руки объятые зеленым свечением к краям раны. Руны и знаки я увидел сразу: они горели, напитанные маной, подпитываемые от источника пациента. Тут требовалась филигранная работа, так как нужно выжечь руны в обратной последовательности, как я их наносил. Процесс был непростой. В какой-то момент я понял, что мне может не хватить маны, и я произнес слух. «Мой источник почти пуст. Нужно, чтобы кто-то подпитал меня маной или дали магические накопители побыстрее. Я и так перенапряг свой источник. Боюсь, могу не справиться». «Я помогу», — сказала принцесса, положив мне руку на плечо, и в меня хлынул мощный поток маны. По сравнению с моим жалким источником, Минэй обладала очень мощным, в десятки раз мощнее моего, поэтому это могло навредить мне. Не так сильно. Уменьшу поток в три раза. Мои каналы не рассчитаны на такую мощь. Высказался вслух, и поток маны заметно сократился, что дало мне возможность направить его внутрь источника, заставив перерабатывать в ману свойственную артефакторам и рунологам. Процесс удаления рун ускорился В какой-то момент пациент вздрогнул и стал корчиться от боли «Я снял рун обезболивание, снимите ему шоковое состояние Осталось недолго, последняя руна, и я удалю кристалл подпитки В этот момент у него могут отказать все органы Будьте готовы перезапустить сердце», — сказал я целителю «Ты главное закончи, а дальше я справлюсь» «Да, повезло парню, долго бы он точно не прожил» «Будем считать, что я извинился за свои слова», — ответил мне целитель, не признав свою вину в открытую, но я был рад и этому. Ссориться с целителем — это последнее дело. Как только я удалил кристалл, у пациента отказали все органы, включая сердце и легкие, но целитель был опытным и сразу запустил их один за другим, не прибегая к специальной реанимационной аппаратуре, установленной в комнате. Через пять минут состояние пациента стабилизировалось, и взмокший целителю стало уселся на соседний стул. «Даже не знаю, как он выжил до этого времени. Боюсь, будь с вами стандартный лекарь, он не смог бы сохранить жизнь этому рейнджеру. Признаю, я немного погорячился. Мне пришлось выложиться по полной и буквально вытащить с того света этого парня. Благодарю вас за работу, коллега», — громко сказал целитель и протянул мне свою руку. Вредничать я не стал и пожал ее в ответ. «Ну вот и хорошо. Скоро подъедет дополнительная охрана, и мы отправимся по домам. Завтра можешь взять выходной. Я попрошу Суён подлечить тебя. Твой источник находится на грани, тебе нужен перерыв и отдых. И спасибо, что спас меня. Я обязательно найду, как отблагодарить. А сейчас мне нужно идти», — сказала принцесса и, устало улыбнувшись, вышла из комнаты. Меня проводили в комнату отдыха, из которой я связался с Микадо и выяснил, что они уже дежурят рядом с аэродромом и ждут, когда я прилечу. Дирижабль подали через 20 минут, так как тот, который нас должен был забрать, уже давно улетел, и пришлось ждать другой. Этот был меньше размерами и с одной общей каютой, но жаловаться я не стал. Усталость взяла свое, и я даже заснул, пока мы летели к конечной точке маршрута. Да и принцесса сидела хмурая, Явно недовольная тем, как прошло наше свидание. Легкая прогулка обернулась опасным приключением. Уже садясь в машину, со мной связалась обеспокоенная суюна и, выяснив, когда я буду дома, заявила, что приедет ко мне и займется моим лечением. С одной стороны, такая опека меня раздражала, а с другой, было приятно осознавать, что я кому-то не безразличен в этом мире. Еще оставался вопрос с окружающими меня девушками. Насколько они остались теми, кем являлись раньше? И не связано ли это с переселением душ моих знакомых девушек по предыдущим мирам? Я уже пытался выяснить подробную информацию по ним. Но никто не терял память, не менял привычки и манеры поведения. Не начинал разговаривать на другом языке и не проявлял новых знаний, которые могли бы выдать попаданцы из других миров». В поместье меня уже встречали с у юной мать, выглядящая обеспокоенной. Девушка тут же поставила условие, что я должен улечься в постели, а она займется моим лечением. Когда я расположился на диване в своей комнате, девушка приступила к лечению в ярких выражениях, высказывая все, что думает обо мне. Судя по ее словам, я опять чуть не сжег свой источник, а каналы были серьезно повреждены. Суюн выложилась по полной, но смогла все восстановить, запретив мне заниматься магическими манипуляциями, потребовав от меня обещания, что я буду придерживаться ее рекомендаций. Меня сразу потянуло в сон, и я даже не заметил, как она ушла. Сон обрушился на меня резко, как тьма, поглотившая свет. Настолько организм был истощен и держался только на силе воли.